Снова о правде войны. Кондратьев Дорогой Вячеслав, Прочитал в неделе твой отлуп наследников. Зря ты их и себя утешаешь. Все мы его наследники. И если бы мы не были таковыми, У него и у его сторожевых псов основы бы не был. Мы жертвы и претворители его. Я тоже только раз... Перед нашей первой артподготовкой видел на снарядах, приготовленных к заряжению, написанное «За Сталина». А «Ура» вообще ни разу не слышал, хотя воевал в более благоприятные времена на фронте, бестолково ступавшим. но это ничего не решает. Вячеслав, все мы, все наши гены, косточки, кровь, даже говно наше пропитаны были временем и воздухом, сотворенным Сталиным. Мы сейчас еще во многом его дети, хотя и стыдно даже себе в этом признаться. Слава Богу, что уже не боимся, а лишь стыдимся. Я совершенно сознательно не вступил на фронте в партию, хотя во время нашего стояния 1944 года политотделы, охваченные бурной деятельностью, махали после боя руками, клацали зубами и болтали своими языками, загоняя всех в партию, даже целые взводы, делая коммунистическими. Не миновало это мероприятие наш взвод, наполовину выбитый, а мы делали работу за целый взвод. Война-то никуда не делась. Делали хуже, чем укокошенный взвод. Копали уже и неглубоко, Разведку вели тяп связь была вся в узлах, радиосвязь полевая вообще не работала. Спать-то ведь и нам часок-другой надо было. И ведь хоть раз в сутки требовалось. Как я увернулся, одному Богу известно. Но, видевший расстрел людей в Игарке, знавший о переселении кулаков, такое, что и во сне увидеть не дай бог, ведавший о строительстве Норильска и не все, но достаточно много получивший объяснений в книге «Поднятая целина» в 15 лет от очень осведомленных бывших крестьян, с которыми лежал долго в больнице, и там хихика от восторга, прочитавший этот штрейкбрекерский роман, особенно вредный и нужный в ту пору. Сам понимаешь, я, умудревший, созрел, чтобы не иметь дел с этой, которая поименовала себя сама, умом, совестью и честью эпохи. Совесть — это, надо полагать, Сталин, ум — это, несомненно, Хрущев, ну а честь — это уж само собой, красавчик Чернобровый Брежнев. Кстати, его преемник, о котором Миша Дудин так точно написал, извозчик выбился в царей и умер с перепугу. Не стыдился писать, что в 1944 году учился в высшей партшколе, это кто же, оказывается, шкуру спасали, и кто-то помогал ее спасать. А мы той порой шкуру спасали. Мальчишки, съеденные в шами до костей, делали работу один за пятерых, а то и за десятерых. Нам не до Сталина и не до ура было, ткнуться, упасть, уснуть. От усталости, недохватов, от куриной слепоты много погибло. Выходил из строя бойцов. Не тебе говорить, когда отупеешь обессилишь до того, что одна единственная мысль в голове шевелится. Скорее бы убила. Отмучился бы. А в это время росли тыловые службы, комиссары имели по три машины, легковушку для выезда на всякого рода руководящие совещания. Вилис у большинства так остался новым. У нашего бригадного комиссара даже краска американской, качественная. На нем не сносилась Третья машина — грузовая, Студивекер. Там стояли только заправленные простынями пишущие машинки и всякого рода вдохновляющие тексты и бумаги. И при них секретарша, не старше 18 лет, менявшийся по мере употребления и отправляемый в тыл для лечения. «Ох, много! Много есть чего скрывать наследникам. И я наследник, да еще какой! Вот ты помянул Сашу Матросову. А ведь у меня где-то, где-то, в бумагах лежит вся история его страшной жизни, не по его вине страшной, а по жизни всей системы. Он ведь был перед отправкой на фронт не в РУ, а в исправительной колонии, которая до недавнего времени носила его имя. И только потом пришло кому-то в голову, что нехорошо тюремному предприятию носить им героя. Воистину героя. Грудил над ЗОТО он, конечно, не бросался, А попавший наверх дзота пытался вырвать руками или наклонить ствол пулемета к земле. Но в зоте сидели не те болваны, которых нам показывают в кино. И кормлены они были получше, чем Саша в штрафной роте. И они его за пулемет стащили сверху. И в амбразуру, которую ты знаешь, даже с сытой комиссарской жопой не закрыть, изрешетили парнишку. Но и этой заминки хватило пехоте, чтобы сделать бросок и захлестнуть дзот гранатами. И добро, что Брозаписец тот скумекал, а не будь его, кто бы узнал о Сашкином подвиге. Брозаписец тот всю жизнь сулился написать о и правду, да не умел он и не хотел жить правдой. Но может, я такой прыткий и правдивый, у которого были и есть все нравственные данные, чтобы рассказать о своем одногодке правду. И написать о ней, да так, чтобы ясно было, что не благодаря Сталину, а вопреки его системе и воле, не глядя на всю угрюмую псарню и велелечивых мехлисов, народ его истинный сын Саша Матросов шел на фронт и воевал на передовой с честью, подлинной храбростью и достоинством. Написал о нем, «Сперва мне жрать нечего было, а когда стало чего жрать, потерять уже жратву не хотелось. Потом у меня появились лирическая струна, потом нахлынули более важные экологические дела, потом я старый болен сделался. Тему, Сашину мне уже не по силам поднять и одолеть, а последователи наши пишут о бичах, проститутках, наркоманах и заворовавшихся продавщицах. Это теперь так важно, а вот о матросове вроде бы еще нельзя. На святое замахивайтесь, мало вам Сталина, так и до Жукова доберетесь. А между прочим, тот, кто до кого доберется и будет истинным русским писателем, а не наследником. Ох, какой это выкормыш отца и учителя. Какой браконьер русского народа. Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне. Тогда и будет правда. Но нам до нее не дожить. Сил наших, ума, нашего и мужества не хватит говорить о трагедии нашего народа, в том числе о войне, всю правду, а если не всю, то хотя бы главную часть ее. Черчилль говорит в своей книге публицистики, что победители в войнах непременно оставались побежденными, и ни одна страна, ни один народ не терпел такого поражения в войне, как Россия и русский народ. Ее России попросту не стало, страшно произносить. Но страна-победительница исчезла, самоуничтожилась. И этому исчезновению, и самоуничтожению, и продолжающемуся неумолимому самоустреблению шибко помогли наши блистательные вожди, начиная со Сталина, и однопартийная система, похватившейся спасать страну и народ во время уже начавшейся агонии. 1987 год. Адресат не установлен. Уважаемый Александр Сергеевич! Ах, как жалко мне вас огорчать на старости ты лет, да никуда в жизни не денешься. Я понимаю и вас, и всех других генералов наших, хвалящихся, ибо никто больше не похвалит. Не за что. И вы, и полководцы, вами руководившие, были очень плохие вояки, да и быть иными не могли, ибо находились и воевали в самой бездарной армии со времен сотворения рода человеческого. Та армия как и нынешнее, вышло из самого подлейшего общества, это и в доказательствах уже не нуждается. Теперь всем уже известно, кроме вас, конечно, что потери наши на войне составляют 40-50 миллионов. И я повторял и повторяю вам и на этот раз, не вы, не я и не армия победили фашизм, а народ наш многострадальный. Это в его крови утопили фашизм, забросали врага трупами, Первая и единственная пока война из 15 тысяч войн, происшедших на земле, в которой потери в тылу превышают потери на фронте, они равны 26 миллионам. В основном русских женщин, инвалидов, детей и стариков. Только преступники могли так сорить своим народом. Только недруги могли так руководить армией во время боевых действий. Только подонки могли держать армию в страхе и подозрении. Все особые отделы, СМЕРШИ, первые, второе, тринадцатые, отделы, штабы, напоминающие цыганские таборы, а штрафные роты, а заградотряды, а приказ семь. да заодно за это надо было всю кремлевскую комарилью разогнать после войны, боясь этого, боясь прозревшей армии, ваши собратья, понукаемым верховным, начали расправу над народом. «Спасли мы шкуры ублюдкам, больше не нужны». Ах, как мне тоже хотелось бы похвалиться и похвалить вас. Да за что? За то, что, боясь за свою генеральскую правду, вы забыли похоронить павших бойцов, и косточки их по сию пору валяется по русским лесам, полям и болотам. За границей-то все они прибраны, я видел не в ГДР, а в ФРГ, бережно хранимые могилы наших солдат. Или хвалить за то, что, жируя, После послевоенные годы наши мудреные старшие товарищи вспомнили о вояках через двадцать лет, когда их большая часть уже отстрадалась и лежала в земле. Охо-хо-хо-хо! Все же из грязи в князи никогда ничего не получалось. Я в День Победы пойду в церковь, молиться за убиенных и погубленных во время войны. И вам советую сделать то же, уверяю вас, поубует у вас злобство, спеси ей не захочется». Вам подсчитывать напрасные обиды, нанесенные нашим генералом. Нет таких слов, нет такой молитвы Божией, которая бы даровала им прощение за мерзко прожитые дни, хотя бы брежневские. Но если вы все, снявши мундиры небринча далями, вышли бы в русское поле, окруженное пустыми деревнями, одна из причин их опустошения — война. Если вы встанете на колени и, опустив сивые головы, попросите прощения у Всевышнего. Может, он вас и услышит. Это единственный путь к спасению вашей генеральской души, иначе вам смердеть на свете и умереть с темной злобой в сердце. Разуми вас, Бог. 1990 год. Товарищ Куликовский, я благодарю вас за письмо и прежде всего за то, что вы подписали его. А то ведь эти храбрые коммунисты подписываются словами участник ВОВ и труда, боясь за свою шкуру и здесь, в мирной жизни, где писатель, ими отчитываемый или обматеренный, в лучшем случае может наплевать оскорбителю и поучителю в глаза. Благодарю за то, что не унизили звание фронтовика и седины свои каким-нибудь псевдонимом или подписью «ветераны».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 и те писатели, которых вы перечислили, продукцию, вами потребные, поставляли для души вашей, жаждущей победных радостей, эту радость и преподносили. И, постепенно, победно шествие сочинили угодную таким, как вы, героическую войну. А я и сотоварищи мои, настоящие-то писатели и страдальцы, восприняли войну как отвратительную, подлую, в человеке человеческой убивающую, Список ваших любимых писателей потрясающий. Эти покойнички, за исключением Симонова, ничего уже, кроме вздоха, сожалений, часто и насмешки не вызывают. В вашем списке нет мною уважаемых писателей, есть беспомощные приспособленцы, елеем мазавшие губы советскому читателю. Константин Воробьев, покойный мой друг, Александр Твардовский, Виктор Некрасов, Василий Гроссман, Василь Быков, Иван Акулов, Виктор Курочкин, Эммануил Казакевич, Светлана Алексеевич. Вот далеко не полный перечень тех, кто пытался еще пытается сказать правду о войне. И кого за это согнали в ранние могилы такие вот, как вы, моралисты, присвоившие себе право получать всех и объяснять неразумным правду, да выгонять их за границу, как Солженицын или того же прекрасного писателя Георгия Владимирова. Есть закон у вашей любимой партии, согласно которому за войну расстреляно миллион человек на фронте, так необходимых в окопах, да еще 12 миллионов в лагерях медленно умершлялись и столько же их охраняло в ту пору, о которой в суе упомянутый вами писатель Богомолов писал, что на фронте был катастрофический недокомплект. Так вот, есть и у писателя свои законы, согласно которым он и пишет, даже свою пунктуацию сотворяет. Уже с первой повести, наивной, простенькой, ущучили меня дотошные читатели, подобные вам, что на казенке, с плавном плоту с домиком, бригада бывал до двадцати человек, но не менее одиннадцать. У меня же в повести бригада состоит всего из семи человек. А мне так надо, мне удобнее подробно написать семь человек, а не согласно правде, соцреализма, бегло упомянуть двадцать. И если я написал всего двух медичек на переправе, значит мне так надо. Если написал, что был иней, а он в ту осень был на самом деле, в конце сентября на Украине, то так оно и должно быть. Вот если я схематично, неубедительно это сделал, другое дело. Тут мне надо всыпать. Я и сам себе всыплю как следует, ибо сам себе есть самый беспощадный критик. Кстати, мой командир дивизиона, Митрофан Иванович Воробьев, с которого во многом списан Зарубин, никогда ни в одном письме не сделал мне ни единого замечания насчет калибров, расположения и количества орудий. Ибо понимал, что такую малость, как один плюс два, я знаю и без него. И от того еще, что был он читатель и человек огромной культуры. И вообще читатель стоящий, человек воспитанный, а больше самовоспитанный. Не подавляет никого самомнением и, если сделает замечание, не превращает его в обличение, в суд, не сулиться послать его на соловки или расстрелять, четвертовать, как только мы придем к власти. Степень вашего одичания столь велика и губительна, что говорить о правомерности того или иного суждения уже и не приходится. И я, говоря нашего одичания, имею в виду Не только свое и соседом моего пьяницы и разгильдяя, но и ваш тоже. Я свое одичание сознавал и сознаю постоянно и стыжусь его. Вот и это вам не дано. И тут уж не знаешь, завидовать вам и вам подобным или нет. Вы так здорово и правильно прожили жизнь, живя 70 лет в бардаке, остались целками, как ехидно заметил один современный поэт, что и кается-то вам не в чем. Иисусу Христу был в чем покаяться, а Владимирскому обывателю Куликовскому не в чем. Один отставной полковник, графоман, осаждающий редакции, написал в свое время бессмертный стих «Дарю вам его на прощание, потому как он наиболее других произведений соответствует вашей бодрой морали и нравственным критериям. Наша Родина прекрасна и цветет, как маков цвет, а кроме явлений счастья никаких явлений нет». Ну, а если всерьез, то запомните слова поэта Виктора Авдеева, бывшего пулеметчика, умершего от ран еще в сороковые годы. Победы не окуплены потери, победы лишь оправданы они. Почаще их вспоминайте, когда упоение от победных маршей и блудословие победного вас снова посетят. Не знаю, сколь раз ранены вы, а я трижды. И заключительная книга романа будет называться «Болят старые раны». У вас, если верить вашему письму, ничего не болело и не болит, ни раны, ни душа. Прозреть не желаю, бесполезно, уже не успеете. Да и мучительно прозревать у нас. А здоровишка, хоть относительного, пожелаю, хотя бы для того, чтобы подумать еще и вокруг ясным взглядом посмотреть. 1995 год. Новиковый. Дорогая Светлана Александровна, Уже давно получил вашу книжку, но прочесть ее никак не удавалось. Суета, болезни, слабеющее зрение графоманы, ломящиеся в дверь, не оставляют времени на чтение. Книжку-документ, пусть и тысячным тиражом, вы бросили в будущие времена, как увесистый булыжник. Как еще одно яркое свидетельство наших бед и побед, не совпадающее с той демагогией, что царила, да и десе царит в нашем отрехлевшем обществе одрехлевших их грудью и духовно, и нравственно. Нужная, важная книга. Конечно, те, кто бегает или уже ковыляет с портретиками Сталина по площадям и улицам, никаких книжек не читают и читать уже не будут. Но через два-три поколения потребуется духовное воскресенье, иначе России гибель. И тогда будет востребована правда и о солдатах, и о маршалах, кстати, солдатик, Даже трижды раненый, как я, на Руси еще реденько, но водится. А командиры, маршалы главные, и неглавные давно вымерли. Такова была их легкая жизнь. Да еще этот сатана за что-то в наказание России посланный выпил из них кровь, укоротил век. Я был рядовым солдатиком, генералов видел издали, но судьбе было угодно, чтобы издали я увидел командующего Первым Украинским фронтом Конева. И однажды, вот судьба, совсем близко, под гордым Проскуровым, видел и слышал Жукова. Лучше бы мне его никогда не видеть, еще лучше не слышать. И с авиацией мне не везло. Я начинал на Брянском фронте, и первый самолет сбитый увидел, увы, не немецкий, а нашего Лавочкина. Упал он неподалеку от нашей кухни в весенний Березняк. И как-то так неловко упал, что кишки летчика... Вывалившись из кабин, растянула по всей белой березке, еще жидко окрапленный листом. И после я почему-то видел, что чаще сбивали наших, и дело доходило до того, что мы по очертаниям крыльев хорошо различали наши немецкие самолеты, так свято врали друг другу. Вот опять херканулся Фриц. История с Горовцом не так хорошо выглядит, как в вашей книге. Он действительно сбил девять самолетов, но не только Ю-873, но и других. И на земле были те, кто не сбил и единого, и они его послали в воздух тогда, когда предел его сил кончился. И к вечеру он был сбит и обвинен в том, что, упав в расположение врага, сдался в плен. Справедливость восторжествовала спустя много лет, восторжествовала по нелепой случайности. И, когда на Курской дуге ставили памятник Бюст-Горовцу, «Приехала одна мать», — отец сказал. «Они его продали, нехай они его и хоронить». Балладу о расстрелянном сердце написал мой давний приятель Николай Панченко. Он живет в Тарусе, под Москвой. Почти уже ослеп. Сталинград на Днепре. Документальную повесть написал Сергей Сергеевич Смирнов. Она печаталась в «Новом мире». А отдельного издания я еще и не видел. Ох, как много мне хотелось бы вам сказать, но на большое письмо меня уже не хватает. И я просто целую ваши руки и прикладываю ладошку к тому месту, где сердце ваше, столь вынесшее невзготы, и такую работу. Да, конечно, все войны на земле заканчивались смутой, и победителей наказывали. Как было не бояться сатане, восседающем на русском троне, Объединение таких людей умов, как Жуков, Новиков, Воронов, Рокоссовский, за которыми был обобранный, обнищавший народ и вояки, явившийся из Европы и увидевший, что живем мы не лучше, а хуже всех. Негодование копилось, и кто-то подсказал сатане, что это может плохо кончиться для него, и он загнал в лагеря спасителей его шкуры, и не только маршалов и генералов, но тучи солдат. Офицеров, и они полегли в этом беспощадном сражении. Но никуда не делись, все они лежат в вечной мерзлоте с бирками на ноге, и многие с вырезанными ягодицами, пущенными на еду, ели даже и свежемороженый, когда нельзя было развести огонь. Ох, мамочки мои, еще хотят, требуют, чтобы наш народ умел жить свободно, распоряжаться собой и своим умом. Да все забито, заглушено, истреблено и унижено. Нет в народе уже прежней силы, какая была, допустим, в тридцатых годах. Чтобы он разум поднялся с колен, поумнел, взматерел, научился управлять собой Россией своей, большой и обескровленной. Двухтысячный год.